Глава одиннадцатая. Легкий ветерок притих, Где ты, милый мой жених?» Вдохновенно пела и окружаясь по сцене. «Сейчас мне предстоит выйти из спальни, Найти заколдованную иглу, Проткнуть себе ей палец И выпасть из активного участия в постановке. В зале сегодня снова был аншлаг, И я опять волновалась» особенно когда представляла себе финальную сцену, которую все ждут. На репетиции мы попытались повторить этот выброс с моим эпическим приземлением. Получилось как-то не сразу и не так зрелищно. Реджинальд пафосно заявил, «Это потому, что мы творцы и не можем работать на черновик. Все получится спонтанно и огненно» оставалось довериться нашей театральной музе и сильным рукам моего сценического суженого. Все шло по плану, я укололась, побилась немного в судороги, и меня унесли в хрустальную колыбель ждать поцелуя принца Элвуда. Поцелуй. Лежа и прислушиваясь к происходящему на сцене, я невольно вспомнила заявление Сережи. Почему он сразу не сказал, как мне предстоит спасать Майрона? Хотя, понятно, я бы тогда сходу отвергла его предложение. Оказывается, чтобы противостоять ведьме с любовным мороком, я должна вызвать искренние чувства у лорда и до такой степени, чтобы он сам меня кинулся лобызать. Какие-то постановочные поцелуи не подойдут, исключительно из искренней симпатии. Жук ты, а не Мэнкун, Сережа! Он не оставляет попыток свести меня с Майроном, но ведь чувство не вызвать по щелчку пальцев. Ронда смогла как-то прогнуть под себя волю лорда и девочек, но это все не настоящее. Когда она рядом и может на них воздействовать, семейство Долтон становится смирным и послушным. Но стоит ей удалиться, все трое становятся самими собой. Но не воспринимают критику в адрес Ронды, Не верят в оморок, как это называется в их ведьминской магии, и во все такое прочее. Жертва не должна допускать мысли о том, будто что-то не так. И с этим Ронда справлялась блестяще. Кот объяснил, что будь у Долтонов сила воли поменьше и упрямство не такое зашкаливающее, они бы уже под дудку Ронды плясали даже в ее отсутствие. Однако. Наша благородная семейка боролась, даже сама того не осознавая. Первое деление спектакля закончилось, и я смогла подняться со своего совсем не ортопедического ложа, непроизвольно кряхтя и постановая. В одном театре, где мы играли спящую принцессу, исполнительница роли все время засыпала во время постановки, сообщила мне одна из нянюшек принцессы. Когда мы сидели в общей актерской перед выходом, пока я была новенькой, отдельного помещения мне не полагалось. Тут же жестко. поразилась я. Она так нервничала перед выходом на сцену в образе, что всю ночь не могла заснуть. Зато потом отрубалась чисто как младенец. Хотя младенцы так хорошо не спят. Коллега вздохнула, и я поняла, что передо мной мамочка со стажем. Как-то раз. Ее действительно разбудил поцелуем принц Элвуд, И бедняжка с просонок не разобралась и ответила ему оплеуху. Я пообещала себе всегда высыпаться перед этим спектаклем, а то мало ли что. — Ты готова? — ко мне подошел Реджинальд, который не смог усидеть в своей отдельной звездной гримерке. Конечно, — лучезарно улыбнулась я, не показывая своего страха. А он, разумеется, был. Через каких-то сорок минут мной будут кидаться по сцене, будто мячиком. Жаль, мама меня в детстве фигурное катание не отдала, только собиралась. Звон колокольчика возвестил о том, что зрителям пора возвращаться на места. «Держись, Лада!» Точнее, наоборот, «не держись, а прыгай!» Лежа в своем хрустальном гамаке, я чуть не подпрыгивала от волнения. Очень трудно было держать глаза закрытыми. И как-то актриса умудрилась заснуть. Наверное, очень в роль вжилась. Ночные нервы тут ни при чем. Я тут же преисполнилась уважением к неизвестной коллеге. Когда Реджинальд Элвуд наконец-то преодолел все препятствия, которые приготовила ему судьба злодейка, И пришел выгребать меня из неудобного гнезда? Я встрогнула. Я огорчилась от собственной непрофессиональности. Я не видел тебя никогда воочию, однако любил всю свою жизнь. Нежно произнес нареченный принц моей героини, и я затрепетала ресничками. Его губы коснулись моих. Я вдруг поняла, что это не особенно приятно, хотя Реджинальд Эстерн Хоть в своем воплощении, хоть в виде принца Элвуда, красавчик, хоть на табуретку ставь и любуйся. Такое было всего один раз на моей памяти. Я тогда училась на втором курсе театралки и влюбилась в пятикурсника. И все поцелуи на сцене мной воспринимались как личные, будто бы даже измена любимому, с которым, впрочем, у нас не зашло дальше двух свиданий. Ну, это другая история. «Обычно же у меня отношение ко всему, что происходит с партнером во время постановки или репетиции, чисто деловое. Что же сейчас изменилось? Я что, влюблена?» Эта мысль меня так ошарашила, что я перестала волноваться из-за предстоящего полета. Элвуд радостно пропел «Она очнулась!» Подхватил меня на руки и принялся окружить по сцене, как положено по сценарию. «Сейчас что-то будет», — раздалось из зала нетерпеливое. На спойлерщика недовольно зашикали. «Я покажу тебе небо и звезды», — вдохновенно сообщил Элвуд. Это была чистая импровизация. Автор спектакля не планировал вкладывать такой текст в уста принца, но Реджинальд был в ударе. И, увы, удар этот пришелся как раз по мне». Одно дело, когда выброс происходит неосознанно, когда человек рефлекторно пытается притормозить и отменить процесс. Другое — кинуть девушкой вперед себя специально. Бросок был куда сильнее, с размахом, насколько это возможно, и полетела я дальше, а сгруппироваться было сложнее, так как я в этот раз, увы, тоже действовала не на автомате. Да, я пыталась тормозить, но по инерции продолжала движение. А когда подошвы моих туфелек коснулись наконец пола, о ужас, я поехала по отполированной поверхности куда дальше, чем в прошлый раз. Да и направление было не в сторону кулис, а... В общем, я упала со сцены прямиком в оркестровую яму. Она в Королевском театре маленькая, аккуратненькая, но все же есть так что мое падение сопровождалось криками и музыкальной какофонией. Свалилась я прямиком на контрабасиста, получив грифом полбу. А еще я ушиблась. Боль почувствовала не сразу, из-за шока, который совершенно естественно накрыл меня с головой и изнутри и снаружи. «Врача! Срочно врача!» — закричал враз побледневший дирижер. «И настройщика!» вторил ему несчастный контрабасист, держа на руках изувеченный контрабас, как любимую девушку. Меня же к тому моменту успела отбросить на крышку фортепиано. Зал пришел в неистовство. Реджинальд бегал по краю сцены, размахивая руками, как курица-мать, растерявшая яйца крыльями. Это был провал в полном смысле слова. Меня доставили в целительскую, не обращая внимания на моего, вопли, что все хорошо. Погрузили на носилки и утащили из зала под аплодисменты зрителей. Реджинальд светил пунцовыми щеками, но близко не подходил. Придется до лечебницы прогуляться», — огорошил меня седовласый целитель при театре. «У вас подозрение на перелом левой лодыжки» и ушиб головы грифом контрабаса. «Это пустые подозрения», — заявила я, вскакивая на ноги, чтобы показать, насколько здорова. И тут же ойкнула, валясь обратно на кушетку. Левую ногу прострелила болью, а голова закружилась. Я и правда травмирована. Представляю заголовки сегодняшних вечерних газет. Но самое страшное, я не доиграла финальную сцену. Мой трагический шепот, наверное, услышали даже на улице. «Милая моя, вы поставили многоточие вместо восклицательного знака. По очки целитель уверен, об этом спектакле будут говорить еще долго. Жаль, что следующая постановка пройдет без вас». «Без меня!» — простонала я, уже не делая попыток встать с кушетки. «Разумеется!» если только ваш режиссер не сделает допущений и не внесет строчку «Принцесса хромала с рождения». Даже с магическими целебными практиками вам потребуется примерно 10 дней на восстановление. Катастрофа! 10 дней — это три неотыгранных спектакля. И невозможность попасть в замок Долтон. Словом, все мои нынешние проекты переходят в постельный режим. Обмякнув, я позволила увести себя в лечебницу. Настроение было паршивое, куда хуже, чем физическое состояние. Я размышляла по пути. Могла ли Ронда исполнить свою угрозу таким способом? Хотя нет, это совсем дурацкие подозрения. Полы чрезмерно натерли, и я улетела со сцены, Ронды сегодня даже не было. Но червячок подозрения остался, не желал успокаиваться. Меня доставили в трехэтажное здание с розовым фасадом и милым сквериком, разбитым прямо у крыльца. «Городская лечебница Ильтерана», — гласила вывеска над добротной дубовой дверью. «Приветствую вас, нерди лазурная!» Поздоровалась высокая дама лет тридцати пяти, в нежно-салатовом балахоне и такого же цвета шапочки, скрывавшей волосы. Я — Селена Арди, главный целитель лечебницы. Ваш случай экстренный. Осмотрю вас сама. Сожалею, что так получилось. Я сама планировала быть на вашем спектакле через пять дней. Я чуть не разревелась. Все вокруг кричало о моей разрушенной карьере. «Не переживайте». «Кинулась успокаивать меня Селена. Наши врачеватели вас быстро на ноги поставят. Вы даже отдохнуть толком не успеете и продолжите радовать поклонников». Мои носилки, которые уже преобразились в каталку, провезли по коридору, втащили на второй этаж и, наконец, вкатили в палату, где была всего лишь одна кровать. На нее я старательно переползла сама. Селена осматривала меня долго. Я обратила внимание, что лодыжка, а также все, что ниже и выше, опухло и потемнело. Боль была адская. Но врач приложила к ее пульсирующему центру блестящий металлический кружок, и прямо на глазах кожа начала светлеть, опухоль спадать, а боль уменьшаться. Хорошая новость. Ваше состояние смог облегчить простейший лечебный артефакт. Порадовала меня Селена. Эту и следующую ночь вы точно проведете у нас. А дальше посмотрим. Отдыхайте. все необходимое вам принесут санитарки. Постарайтесь пока не вставать. Но если придется по надобности, дождитесь костыля. Скоро все будет. Пожелав мне выздоровления, Селена вышла. А я откинулась на подушке и приняла себя успокаивать. Зачем-то это все случилось. «Ногу вот повредила, возможно, сломала. Это ли не знак, что стоит остановиться и подумать о своей жизни?» Дверь вдруг приоткрылась. Я ожидала увидеть санитарку с костылем, но это оказался рыжий кот дворецкий Долтонов. А следом за ним в палату вошел и сам лорд Майрон. «И как они оба здесь оказались?» спрашивается. «Скорее, скорее!» Завывал Сережа. «Вы должны ей сделать искусственное дыхание, иначе она умрет!» Котяра поднялся на задние лапы, а передними уперся лорду сзади на уровне колен, давя всей тушкой. Так что Майрон невольно качнулся в мою сторону и почти допрыгал до кровати. «Спасайте ее!» Лорд, потеряв равновесие, почти упал на меня успев удержаться одной рукой о спинку кровати. «Сержио, у нее глаза открыты!» — возмутился Майрон. «Ну, извините», — сказала я с сарказмом, резво садясь. Кот прикрыл глаза лапой, как бы показывая, насколько глупо я поступила, проявив признаки жизни раньше времени. «Простите, Лада, за такой нелепый визит», смущенно произнес, едва удержавшись на ногах, лорд. Я сам толком не понял, что произошло. Сержо ворвался ко мне в кабинет, на работе, между прочим, и принялся кричать, что вы в лечебнице при смерти, а спасти вас могу только я. Честно говоря, я даже не сообразил, что случилось. От здания городского правительства сюда не больше десяти минут езды. Увы, я вполне себе жива и почти что здорова. Успокоила я Майрона. Сережа просто очень впечатлительный, откуда только узнал, что я в больнице, то есть лечебнице. От меня, рвы, признался Мэн-кун. У нас, магических талисманов и хранителей, связь моментальная, быстрее, чем ваш рожок. Но ее надо друг на друга настраивать. О! «Вы на новый уровень вышли?» — обрадовалась я за кота и рассмеялась, увидев, что розовый нос Сережи стал ярко-красным. «Я чего-то не знаю», — удивился лорд Долтон. «Ничего такого», — проворчал кот. «Вот так, значит?» — я уже откровенно троллила рыжего баламута. Бедняжка согласилась настроить с ним беспроводную связь, а он считает, что у них ничего особенного не происходит?» Кот жалобно мяукнул и спрятал глаза уже под двумя лапами. «Так, это все хорошо», — решительно сказал Майрон, «но у меня рабочий день еще не завершился, и вообще там все сложно и серьезно. Давайте к делу. Лада, вас не требуется спасать от смерти?» «Совершенно нет такой необходимости». Подтвердила я, показывая украдкой Сереже кулак. Извините, Майрон, что пришлось отвлечься от работы. Ничего страшного, главное, с вами все в порядке. Но что случилось? Пришлось рассказать ему, как я бесславно улетела со сцены в оркестровую яму. Сережа издавал подозрительные звуки. Я не знаю, как смеются коты. Ни разу не слышала, чтобы кошка в моем мире хохотала. Но, сдаётся мне, именно так оно и звучит. А вот Майрон отреагировал, как положено воспитанному мужчине. «Какой ужас!» — сказал он, нахмурившись. «И со стороны барона Эстерна это весьма безответственно. Стоит поднять вопрос о его профпригодности». «О чудо! Мне кажется, или наш лорд сердится?» Высокий лоб хмурится, в глазах блеснуло недовольство, И кулаки, кулаки сжались. Ну, может, не оба, но правый точно. «Вас долго здесь продержат?» — спросил Долтон. «Точно не знаю, но ближайшие две ночи определенно. «Вы с девочками должны навестить Ладу», — снова подал голос Сережа. «Ведь так тоскливо лежать в одиночестве в палате лечебницы!» не имея возможности встать из-за жуткой травмы ноги. «Ну, не жуткой», — смутившись, начала я. «Ты стоять можешь?» — зыркнул на меня котяра. «Пока что нет». «Вот и лежи, не спорь, а мы тебя будем окружать саботой. Это наш долг». «Долг?» — удивленно переспросил Майрон. «Разумеется, ведь мы затащили ладу в наш мир и теперь за нее отвечаем». Лорд Майрон с сомнением посмотрел на своего дворецкого. В его глазах читалась мысль о том, что сам-то лорд никакого отношения к моему проникновению в Валероун не имеет. Но как мужчина, воспитанный в лучших традициях, он все же промолчал. «Спасибо, что зашли, Майрон. Робко пискнула я, и Долтон улыбнулся. «Ох, держите меня, семеро! Какая же обаятельная улыбка у этого шикарного мужчины! Хочется отбросить костыли в сторону и кинуться ему на шею! Или... или это я его так воспринимаю, потому что успела влюбиться? Настолько, что даже сценические поцелуи мне начали казаться изменой, «Как же это неосмотрительно с моей стороны!» «Если вы не возражаете, завтра мы зайдем к вам с девочками!» Удивил меня Майрон. «Я буду вам очень рада», — тихо ответила я. Попрощавшись, Долтон вышел из моей палаты, а я осталась один на один с котом Сережей. «И что это был за балаган?» — строго спросил я его, убедившись, что энергичные, уверенные шаги лорда Затихли в коридоре. Я рассчитывал внушить ему, что ты при смерти, чтобы он тебя поцеловал. Вздохнул кот, а ты все испортила. Нельзя было полежать бледной и с закрытыми глазами пять минут. На сцене ж ты только этим и занимаешься. Во-первых, не только, иначе я бы не упала, поправила я Мэнкуна. А во-вторых, Искусственное дыхание вряд ли зачтется, как поцелуй. Ну, это он бы начал как врачебную процедуру, а ты бы ему ответила, и все дальше пошло как надо. Вот так, значит, из чего бы мне отвечать? Мне хотелось дернуть чей-то пышный рыжий хвост. Да потому что вы оба уже втюрились друг в друга. «И только я один это вижу», — кот фыркнул. «Но скоро, думаю, Ронда тоже заметит. Достаточно посмотреть, как вы общаетесь. Он на тебя смотрит, как будто ты миска со сметаной, а ты на него, как на гребешок для расчесывания». «Много ты понимаешь», — обиделась я. «Просто решил все за нас. Но мы не будем плясать под твою дудку». «Ну-ну, тогда этот инструмент окажется в руках Ронды, и она точно сыграет вам свою симфонию». Кот запрыгнул на мою кровать. «Вот скажи, Лада, зачем отрицать, что Майрон тебе нравится? Вы, люди, такие странные, вот мы...» «Ой!» — отмахнулась я. «И это говорит кот?» который никак не может признаться в чувствах к талисману Королевского театра. Сережа недовольно мявкнул, но спорить не стал. Только попытался оправдаться. «Минерва слишком возвышенная, творческая натура. Я не знаю, как к ней подступиться. Возьми все свои советы, собери в кучку и примени к себе самому», — решительно сказала я. Тут ко мне в палату пожаловала санитарка с костылем и стопочкой отглаженной больничной одежды. Я забоялась, что, увидев кота, она мне выволочку устроит, но работница лечебницы совершенно спокойно отреагировала на Рыжего и даже поздоровалась с ним в ответ на его приветствие. Итак, впереди у меня было два дня в лечебнице и полная неизвестность во всем, что касается моего будущего.